Глава пятнадцатая. Куба и Ляля выстраивают отношения. Удивительно, но факт. Оказывается, Куба думал, что Ляля приехала погостить. Нет, он принял сестричку-племянницу очень приветливо. Он вообще очень приветливый пёс. Однако, буквально на второй день, интуитивно уже поняв, что щенок остаётся у нас навсегда, он задал вопрос. Когда ее заберут? Лялю ее не заберут, она наша. Насовсем. Насовсем. А я? И ты насовсем. Вы с Лялей наши заколдованные дети. А Маня вообще дух семьи. Ты меня не путай. Если она здесь насовсем, то как мы будем делить тебя и папу? Куба в замешательстве почесал ухо задней лапой, в смысле делить. Меня не надо делить, и папе не понравится, если вы его делить начнете. Куба задумался. Золотистые ретриверы, по определению, очень любят думать. Лялька, как и все щенки, живет в своем детском ритме: спит, играет, ест, в перерывах делает лужи и кучки, но схема всегда одна. спать играть есть спать играть есть на очередных игрищах наблюдают такую картину мой конатик мне его папа купил уверенно объявляет старший брат иди отсюда пусть тебе твой папа игрушки покупает а это мое упадай сама упадай я мамин сынок а ты в гости пришла иди отсюда Малявка поскакала-поскакала около канатика, но старший есть старший, его нужно слушаться. Ляля радостно поскакала к Эдику. Попадай! Смотри, как она смешно тявкает! Конечно же умиляется муж. Это ее куба прогнал, игрушкой делиться не хочет. Расшифровываю я тявканье, ибо Эдик при всей его любви к нашим хвостатым их языком не владеет. А я ей сейчас мячик кину, пусть ловит. И Эдик кидает мячик, который мне на мой день рождения для наших собак подарили. Мячик классный, с колокольчиком внутри. Лялька неуклюже скачет за мячом, но на ее пути тут же становится Куба. Ты где это взяло? Попадай, ликующий сообщает Лялишна. Куда попадай? Ты в меня попала. Теперь этот мяч мой. И старший братец утаскивает новый мяч к себе в угол. Куба, ты жадный? В очередной раз приходится вмешаться мне. Это мое, хмурит брови старшенький. Куба, а чего она, она совсем к нам жить пришла? Куба! Куба положил голову на мяч с канатиком и умоляюще посмотрел на меня с пола. Лялька уселась напротив его морды и терпеливо ждала вердикта старшего брата. Куба, давай учиться делиться. Примиряю я на себя долгу третьей скво судьи. Вы можете играть вместе. Она поиграет канатиком, ты мячиком, а потом поменяетесь. Он о не отдост. Она долго не умеет играть. Все равно все игрушки будут твои. Ох, как трудно было трехлетнему старшаку отдавать канатик мальку, а малек, получив кусочек счастья, схватил его в свою игрушечную мордочку и понеслась в коридор на пеленку, лить лужу от счастья. С появлением второй собаки мы с Эдиком стали уделять Кубе гипертрофированно больше внимания. Так посоветовала заводчица, и мы сочли это логичным. Маленький щенок все равно возьмет свою дозу любви, а вот старший ни в коем случае не должен почувствовать, что его отодвинули на второй план. Куба, завтра едем на тренировку. Ляля с нами поедет. Нет, она еще маленькая. Ура! Только ты и я. Куба, гулять. И Ляля, у нее карантин, она дома гуляет. Ура! исполняет Куба ликующий танец собаки. Или вот еще: Куба, едем в ветеринарку. Зачем? Прививку ставить. Зачем? Чтобы ты не болел. Аляльке, ей тоже поставит, но сначала тебе, ты же старший. А можно ей первой, а мне потом? Нет уж, прививки ставят, сначала большим. А потом маленьким, ты же большой. Ну да. За несколько дней Куба прошел четыре этапа принятия конкурентов в свою жизнь. Радость встречи, разочарование в реальности, отрицание реальности и повышение самооценки. Пятый этап под названием опека выглядит очень смешно. Ля-ля, мама не велит грызть тапку. Чмок-чмок. Мама сейчас тебя отфукает. Мном-ном-ном. Мам, лялька тапку сосет. Малая, слышишь, оставь пеленку в покое. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Таф-таф-таф. Мам, а лялька пеленку таскает. Сисю, уйди. У меня нет сиси, я мальчик. Сисю дай. Это тебе не сися, это пися. Не трожь. Писю дай. Мам, Алялька лезет, куда нельзя. Что мне делать?